Голова тысяча пятьсот шестьдесят первая. Гора среди гор. В ходе путешествия по миру бабочки горы и море Манхаву и Сюйцзин навестили многих старых друзей и знакомых. Нашлось место и слезам и грустному молчанию. Многие из тех дружеских отношений прошлого были безвозвратно утеряны. Все-таки Манхаву обрел настолько высокий статус, что они чувствовали лежащую между ними пропасть. Они навестили фан Юю Суньхая. Привети гордого выражения лица второго. Манхау прочистил горло и сказал: "Но здравствуй, малыш Хай". Горделивые расправленные плечи тут же осунулись, а на губах появилось заискивающее улыбка. Суньхая была не в чем винить. Слава Манхау еще в далеком прошлом произвела на Суньхая незгладимое впечатление. С годами ничего не изменилось. Лысая голова была прямым тому свидетельством. Во время их первой встречи Манхау таскал его за волосы. Сколько бы лет ни прошло, от одной мысли о том ужасном дне Сунь Хая пробивал холодный пот. Сунь Хай очень хотел выглядеть грозным и гордым перед своим шурином, вот только он никак не мог перестать трястись от страха. Пока он пытался собраться с мыслями, Фан Юй из-под лобина на него посмотрела, а потом скользящим модерром отправила его в полёт внутри дома. Сунь Хай давно привык к такому обращению, да и их дети тоже. На щеке Сунь Хая раскраснелся след от ладони, но он лишь рассмеялся. Словно это не он был тем мужчиной, который секунду назад горделиво задирал подбородок. Такова и была динамика их отношений. Во время их беседы с доброй шутками Манхаовн не удержался и сказал: "Малыш Хай". Сонг Хай опять поёжился. В этот раз избитым оказался не он, а Манхао. Фан Юй ударил его кулаком. Разумеется, Манхао не посмел вернуться, подавив свою культивацию, он позволил кулаку достичь цели. Когда Манхао и Сюй Цынь ушли, их пошёл проводить Сонг Хай. Его лицо украшало сразу несколько синяков. Лицо Мэн Хао было безукоризненным в моменты, когда сестра теряла самообладание, он мог лишь со вздохом сносить её избиения. Отношение к Сюэ Цин было совершенно иным. Фан Юй взяла её за руку и принялась объяснять преимущества рукоприкладства в отношениях, на что у Мэн Хао, похоже, пробежал холодок. Он положил руку на плечо Сунь Хао. "Сочувствую тебе", сказал он со вздохом. Сунь Хай натянуто улыбнулся, но его глаза буквально лучились счастьем. Ты не понимаешь, ответил он. Я обожаю это. Чем сильнее моя жена, тем лучше. Нет ничего лучше женщины со взрывным темпераментом. Сунь Хай вздохнул. Каждый раз, как его взгляд останавливался на жене, в его глазах вспыхивала страсть. Немного не в свою тарелке Манхаву схватила Сюй Цзин, попрощался и умчался с ней в небо. Задумчивое выражение лица жены заставило его серьезно прячься. Почувствовав на себе его взгляд, она картинно закатила глаза, а потом, прикрывшей ладонью, рассмеялась. Счастливые люди никогда не замечают, как быстро бежит время. За месяц Мэнхао и Сюйцүн погостили почти у всех старых друзей. На обратном пути они пролетали над днём морям. Мэнхао внезапно остановился. Есть ещё один друг, кого я хотел бы навестить, со смехом сказал он. Сюйцүн не сразу поняла, кого он имел в виду. Патриарх, я пришёл поздороваться. крикнул Манхао. Никто не ответил. Поверхность моря оставалась такой же спокойной, как и всегда. Манхао немного подождал, а потом холодно фыркнул. Стоило звуку доброса до водной глади, как оттуда поднялась гигантская черепаха с целым государством на спине. Манхао, мелкий паршивец, ты что удумал? прогремел ворчливый голос патриарха-покровителя. Пряшал поиздеваться над твоим патриархом со своей новой культивацией? Твоя бабуля очень не издевается над наставником. Ты разве я забыл, как в прошлом о тебе заботился патриарх? Я ведь очень хорошо к тебе относился, верно? Я даже отдал тебе многие из моих сокровищ. Патриарх-покровитель Зумаргал. Он явно собирался опять что-то учудить. Манхао взглянул на патриарха-покровителя. Когда он уже собрался что-то сказать, без какой-либо причины континент на спине патриарха сдвинулся, обнажив часть фразы на панцире: "Черепаха Ман". Манхао немного поменялся в лице. В очередной раз убедившись, что старую черепаху пусть редко, но посещали гениальные идеи, патриарх был очень доволен своим планом, но все равно продолжил делать вид, будто он был растержжен. Манхао со смехом сложил ладони и низко поклонился. Ученик Манхао пришел выразить почтение патриарху. Это немного растопило лед в сердце патриарха покровителя. Глаза черепахи заблестели, поежившись он про себя воскликнул. Небеса, он достиг трансцендентности и все равно отдает мне долюважения как патриарха. Ха-ха-ха, патриарх вновь всех переиграл. Хм, этот мелкий паршивец может и обладает культивацией трансцендентности, но в плане интеллекта он ни в подметки не годится. Для сохранения видимости своего недовольства черепаха холодно хмыкнула. Что привело тебя к патриарху? С видом мудрого наставника спросил он. Патриарх, в новом мире горы и моря нет черных черепах. С улыбкой ответил Манхал. Я хотел бы попросить патриарха взять на себя это бремя и стать единственной черной, черной черепахой мира, навеки ответственной за поток Ц и горы морей. Никакая другая черепаха не справится с этим. Эта задача по плечу только патриарха. У патриарха покровителя от удивления приоткрылась пасть. Немного подумав, он спросил: Ты хочешь сделать меня черепахой управляющей потоком Ц мира горы и моря, отдать все это мне под контроль навеки? Я, патриарх, единственная черепаха, я могу культивировать магию потока Ци мира Горы и Моря и обрести просветление в заговорах заклинания Дьявонов девяти Гор и Морей? Патриарха-покровителя буквально распирало от энтузиазма. Это предложение было сродни мечте, которую воплотили в жизнь. Сделанное предложение выглядело крайне заманчиво. Если он станет единственной черепахой Горы и Морей, то, кажется, в сосредоточеннее поток Ци всемира. Это даст ему небывалые преимущества при культивации, а также наделит невероятным статусом. Да, патриарх единственный, кто может справиться с этой задачей. Душа мира Кореи моря это Лига заклинателей демонов. Магия заговоров, кости, а сами горы и моря, плоть. Патриарх, ты и я последние представители Лиги на всём белом свете. Боюсь, кроме тебя никто не справится. Манхва улыбнулся патриарху-покровителю своё предложение, он сдобрил щедрыши под клысти. Мне не требовалось этого делать, но патриарх был его старым другом, поэтому он решил немного потешить его эго и порадовать старика. "Но я же не член Лиги Заклинателей Демонов, разве нет?" внезапно прорякнул патриарх-покровитель. Он тут же пожалел о собственных словах и быстро сменил тон. "Эх, ладно, ладно. Не могу же я лешить тебя лица. Я согласен." Манхау улыбнулся. "Патриарх, ты мой защитник дао. Разумеется, ты часть Лиги Заклинателей Демонов. Спасибо тебе за всё." На последок не громко сказал он. Повзмакивая руки, появился мир горы и моря. Он выполнил магические пасы и указал на патриарха покровителя. Силой моего имени дост да не зайдет на патриарха покровителя праведный дар, достанет да он единственной черной, черной черепахой мира горы и моря. Жить он будет на девятой горе. Мир горы и моря состоит из девяти гор и девяти морей. Сия черная черепаха несет на своей спине города Цен, величайшую гору на свете. Подтверждение моего дао. Да будет так.